18 января 1996 года газета «Известия» опубликовала открытое письмо председателя Центрального и Российского Советов Международного Общества «Спартак» Николая Озерова. Посвящено оно было Олегу Романцеву и называлось красноречиво. «Футбольный «Спартак» не должен быть частной лавочкой». Об этом письме мы еще поговорим, а пока приведем цитату из выступления легендарного телекомментатора в тех же «Известиях» за 25 января того же года. Это был своего рода ответ на ответ. Романцев днем ранее заявил. «Письмо не его и сделано с чьей-то подачи, а Николай Николаевич, не разобравшись, подписал». Отреагировал Озеров гневно. «Насчет чьей-то подачи полная чушь. С первой и до последней буквы написано мною. К сожалению, руки сводят, не пишу, диктую. Такой сейчас у меня стиль». «Не разобрался?» Николай Николаевич все разобрал. «Это они, к сожалению, ничего не поняли». Втихаря сделали акционерное общество, стремясь сохранить за собой деньги. Футбольный «Спартак», я считаю, развален лет на восемь. Впрочем, за всем этим было бы несправедливо забыть о том, первом Романцеве, сотрудничество с которым побудило, например, Валерия Карпина сказать «До Романцева я не знал, что такое футбол». Нечто похожее готовы повторить Оленичев, Титов, Бесчастных, далеко не последние в нашем футболе люди. Владимир Бесчастных, лучший бомбардир в истории сборной России, так мне и сказал. Не было бы Романцева, не было бы и нас. Обратите внимание, никто из спартаковцев в 90-х, даже те, кто ушел от него с конфликтом, не говорит о нем плохого слова. Потому что понимаем, если бы не он, мы бы так и остались обыкновенными, мало кому известными футболистами. Чем больше сталкиваешься с другими тренерами, тем больше понимаешь, как нам тогда повезло». Работа романцева-тренера в лучшие времена по-прежнему остается для них идеалом. При этом спартаковцы рассказывают, что если в начале 90-х при каждом разборе игры слово предоставлялось всем без исключения игрокам, на собраниях была веселая раскованная атмосфера, то 10 лет спустя всего этого не было и в помине. Романцев стал нелюдимым и с большинством футболистов почти не общался. Говорить словом надо об обоих романцевых. В истории останутся и тот, и другой. А еще о том, почему второму удалось взять верх над первым, и как вообще такое могло случиться в клубе, который вроде бы у всех на виду. Но для этого нужно вернуться в самое начало карьеры главного тренера «Спартака». По словам всех людей, близких к Николаю Старостину, патриарх стал покровительствовать Романцеву задолго до того, как предложил 35-летнему тренеру возглавить «Спартак». Основатель клуба души в нем не чаял еще во времена, когда Романцев был капитаном красно-белой команды, выигравшей в 1979 году звание чемпиона СССР. А когда старший тренер той команды Константин Бесков в поезде, который вез футболистов с гостевого матча в Минске, объявил Романцеву об отчислении, не здесь ли, кстати, психологические корни скоропостижных увольнений из «Спартака» капитанов Ильи Цимбаларя и Андрея Тихонова прямо по ходу чемпионатов? и тот в 29 лет закончил с футболом, Старостин о нем не забыл. В футбол лучшие команды Романцева играли действительно завораживающе. Первый президент ФК «Спартак» Юрий Шляпин рассказывает, «Почти весь 88 год продолжалась непонятная ситуация с Бесковым. Он то подал заявление об уходе, то передумал. Стало ясно, пока команда не осталась без тренера, надо думать о замене». Николай Петрович всегда был сторонником того, чтобы команды руководили люди, долго игравшие в «Спартаке», но при этом хотел, чтобы на тренерской работе человек себя уже проявил. Обоим требованиям в тот момент Романцев соответствовал. Дальше было увольнение Бескова, находившегося в тот момент в отпуске в Кисловодске. С великим тренером, поднявшим «Спартак» из руин первой лиги, куда команда вылетела в 1976-м, Попрощались, увы, без почестей, напротив, с большим скандалом. Целому поколению болельщиков, выросших на футболе Бескова, это было очень больно. Хотя они и признавали право старости на такие решения. Никто не знал, как жить дальше. Миллионы людей охватила тоска и паника. До сих пор все было ясно. Бесков с большей или меньшей вероятностью гарантировал качество. Что же будет теперь? В конце прошлого года, спустя месяц после пышного празднования 85-летия метро, и за пять месяцев до его смерти я пообщался для «Спортэкспресса» с его женой Валерией Николаевной в знаменитой квартире Бесковых около метро «Маяковская». Вот отрывок из того интервью. Правда ли, что отношения с Николаем Старостиным у Бескова были далеки от идеальных? Николай Петрович был интриган? Всегда? Как же они 12 лет вместе проработали?» Так получилось, потому что жив был Андрей Петрович Старостин, наш ближайший друг. В 1987-м его не стало, и сглаживать отношения между ними было уже некому. А Николай Петрович уже видел на посту тренера Романцева. Олег Иванович звонит с праздниками, поздравляет. Нет, с Романцевым у нас нет никаких отношений вообще. У Константина Ивановича множество благодарных учеников, а вот неуважение он не любит как Бесков оценивает его как тренера. Романцев слыл гениальным, когда в стране вообще не было футбола. Сейчас футбол немножко поднимается. И где гений? Публикация этих отрывков вызвала шквал негативных откликов в интернете от поборников чистоты спартаковской истории. Меня, как автора интервью, иные болельщики упрекали в том, что не смягчил формулировки о старости и Романцеве, что оставил в тексте слово «интриган», Мол, Николай Петрович ответить Бесковой уже не может. «Жива все-таки в нас совковая жилка. О, жива! Все, что не вписывается в рамки стерильной идеологии, под цензорский нож да в мусорное ведро». Для ортодоксальных спартаковских болельщиков Старостин превратился в божество, критиковать которое даже шопотам «тяжкое преступление».